Глава 32. Посольство. Стражники на городской стене в немом ужасе глядели на то, как к городу подступают деревья. Медленно, неотвратимо. От этого зрелища у капитана западных ворот волосы на затылке встали дыбом. Он непроизвольно пригладил их рукой, пытаясь сообразить, чем встречать незваных гостей. Бренмарцы, чьи жилища выросли за городской стеной, спешно покидали и хватали тюки, детей и спешили укрыться от неведомой напасти в объятиях города. Гарольд метался в собственных покоях, вцепившись руками в волосы. «Кончено, все кончено!» То, что казалось далеким, почти несбыточным, вот уже на самом пороге. Проклятый лес, какая сила смогла его поднять на город! «Неужели на Клаве было мало? И где этот надменный братец, когда он так нужен? Пусть унижает, насмехается, только прекратит этот ужас!» Хлесткая пощечина обожгла щеку. Королева Генерва, собранная, прямая, как двуручный меч, стояла перед ним. Глаза матери пылали ледяным гневом. Губы сжались в тонкую белую полоску и стали почти не видны. Никогда он не знал иных чувств этой женщины. Холодное спокойствие или такая же студеная ярость. Другого не дано. Сколько раз, будучи ребенком, он желал добиться от нее тепла, ласки, мягкости, но, казалось, мать растратила все эти чувства еще до его рождения. «Ты долго будешь вести себя, как хряк перед закланием!» Слова, должные вытащить короля из пучины отчаяния, Лишь глубже в ней утопили. «Вы что, не видите?» «Это конец, матушка!» Гарольд махнул рукой в сторону окна. Лес движется, как и предсказала спокойно Терлок. Сиды подняли деревья и пошли на нас войной. «Да хоть сам Хек вышел из недр земных! Надевай доспехи! Бери в руки меч и возглавь войско! Какое войско вы мне прикажете возглавить?» Гаркнул Гарольд, и стекла в королевских покоях вылетели наружу. То, что уничтожил на клаве? Или городскую стражу, привыкшую к тяжести пивных кружек вместо мечей? А я тебе говорила отправить к демону Румпеля. Но нет, ты хотел сыскать славы. Так вот она, под воротами твоего города. Выходи и бери, как это делал твой отец. Ну уж нет, хватило с меня нечисти. «Зовите румпеля, пусть он сражается за то, что его по праву. А я погляжу на это со стороны. Поучусь, как быть лучшим». Гарольд развернулся к окну, показывая, что разговор окончен. Генерва в сердцах плюнула на пол и вышла из покоя в сына, громко хлопнув дверью. «Отберите мне десяток лучших воинов, снарядите мою кобылу с золотым убранством и поднимайте знамя. Именем короля я пойду на переговоры». Но предводитель королевской стражи испуганно споткнулся, боясь продолжить начатое «Все ну оставьте при себе!» «Вам три четверти часа на то, чтобы собрать мне сопровождение!» Через отмеренное время Гарольд наблюдал, как малый отряд под королевскими знаменами покинул ворота замка. Навстречу ему из леса на крепком гнедом коне выехал одинокий рыцарь в зеленом плаще. На середине пути они встретились и некоторое время стояли, явно беседуя. Потом Генерва со своим сопровождением направилась к замку, а рыцарь вернулся в лес. Румпель спешился, накинул на коня золотую уздечку и зашагал по видимой лишь ему тропе. Лес легкостью впустил гостя, позволил ему слиться с тенями. Пройдя полсотни ярдов, маг остановился, дожидаясь, когда его нагонят растрепанный келки. После нырнул в едва заметную рябь и очутился на небольшой поляне густо усеянной цветущей земляникой. По краю поляны прямо из земли росли четыре огромные корневые кресла. В них восседали те, которых Румпель принял решение считать семьей: Айлин, Эйнслин и Нотенс. «Хозяин холмов и этого леса». В ногах у него на маленькой скамеечке сидела горбатая терлок. Все в сборе, и все ждали их с Калдером возвращения. Маг отыскал взглядом супругу, отмечая, как постепенно становится мягче ее заостренное лицо, а из глаз уходит тревога. Беспокоится. Каждый раз, прощаясь, оставляет ему часть своего сердца, Хотел бы он надеяться, что, возвращаясь, отдает взятые. Ее величество Генерва Мэнское лично изволило вести переговоры относительно судьбы Ибернамского леса. Мак опустился в пустующее кресло. Она узнала меня и ждет в замке. Сама дала мне клятву послу. «Неразумно идти нам в каменный лес». «Да и королева людей опаснее многих туатов темной стороны луны будет. Не верю я ее клятвам, тем более добровольно данным. Почему твой брат не вышел за стену?» Ноденс положил подбородок на сцепленные в замок пальцы и вопросительно посмотрел на Румпеля. Маг откинулся на спинку кресла и некоторое время молчал. «Клятву послу невозможно нарушить, даже ей. Да и я знаю, что нужно Генерве». «Мое отречение. Я дам его. Мне ни к чему трон людей. Слишком уж я далек от их нужд и чаяний. Слишком чужд вычурности двора. В обмен потребую признать Бернамский лес анклавом Сидов». «Даже так». Но Оденцу все еще не нравилась идея встречаться с людьми на их территории, а в честность королею он не верил никогда. Спокойно Терлок молчала и никак не реагировала на прожигающие затылок взгляды своего правителя. Румпель, видя сомнения лесного царя, криво усмехнулся. Осторожничает Цит, слишком свежи воспоминания неудачной войны. Не за себя боится, за горстку оставшихся туатов. Хочет сохранить народ, не позволить ему сгинуть в водовороте очередной распри. Я сам пойду». Наконец принял решение маг. «Один. Не вернусь через три дня. Уходите в холмы или сражайтесь. Дело ваше». «Нет!» Слово брошено, как камень. Тяжелое и твердое. И взгляд Айлен такой же твердый. Румпель выдержал взгляд супруги, улыбнулся мягко, вскользь, едва приподняв уголки губ. А не должна ли супруга быть покорной воле мужа своего? Покорность следовало искать среди человеческих женщин, а не у сиды темной стороны луны. «Я иду с вами, супруг мой!» Мак кивнул. Ничего иного он от Айлен не ожидал, хоть и надеялся на ее благоразумие. Увы, супруга была мудра, но отнюдь не благоразумна, и решения ее подчас балансировали на грани. Принять под свою руку туатов в темной стороны луны? Кто в ясном уме на такое решился бы? Но его Айлен намеренно пошла на это, став королевой нечестивого двора, предводительницей опальных Туатов. Обученный дворцовым интригам, Румпель знал, насколько это филигранное решение с заделом на будущее. «Ведь пора бы уже понять, туат де что ростки всего живого появляются в тени земли». А без смерти и без культа жизни — лишь существование. Все живое должно отбрасывать тень, даже ситы. И он рад, что его тенью решила быть Айлен. Ей он может доверить свою спину без оглядки. Вот и сейчас, стоило ей озвучить решение, как из плотной листвы вынырнул темноволосый сит с орлиным носом и стал за троном супруги. Хорошо. Значит, не меньше десяти лучших воинов нечестивого двора пойдут с нами. Я тоже, пожалуй, прогуляюсь в каменный лес. С другого края поляны появился рыжеволосый абарта. И, кстати, лэрды Уэйлп и Урби привели своих людей к северным воротам Бренмора. Они желают видеть на троне истинного сына Николаса. Румпель неодобрительно качнул головой. Только между усобиц ему не хватало. Однако здесь и сейчас эта поддержка лишней не будет. Раз так, пошли к ним гонца, пусть отберут с десяток рыцарей для сопровождения нас во дворец. А тебе и твоей поддержке я рад всегда, Абарта». Сид тряхнул медной шевелюрой и растаял в густой листве. «Надеюсь, ты не нуждаешься в прилюдном подтверждении моей преданности», произнес едва слышно Калдар, склонившись к плечу мага. «Нет, поэтому и не спрашиваю». Знаю, что все равно пойдешь, хоть я и дал тебе свободу. Так же тихо ответил Румпель. Пойду. А если вновь попытаешься от меня избавиться, применю к тебе магию Келпи и приклею намертво к крупу. Слава на Клаве покоя не дает, а, друг? В ответ Калдер лишь громко фыркнул. Раз мы решили вопрос, то собираемся у края леса через две четверти часа. Не стоит заставлять королеву Альбы ждать. В скором времени Румпель увел своих людей, и два высоких кресла исчезли под землей, вновь став корнями. Эйнслин молча сверлила взглядом отца. Ноден молчал, постукивая удлинившимися ногтями по подлокотнику кресла. «Вновь таскаешь каштаны из огня чужими руками, рогатый?» — проскрипела недовольная Терлок. «Молодой правитель должен заслужить свое право именоваться хозяином холмов. «А что тебе должна моя дочь?» Эйнслин поднялась со своего места. «Я, пожалуй, пойду. Дабы не сказать тебе слов, о которых буду жалеть». Сида растворилась в туманной рябе. Ноденс, не переменившись в лице, перевел взгляд на Спокону. «Отчего ты не предсказала этим двоим Вирт? Почему молчала всю дорогу и не остановила меня?» Всеведущая круто развернулась и посмотрела в зеленые глаза правителя. «Ты так и не понял. За все века, что прошли с тех пор, когда я имела право именоваться твоей дочерью, ты не осознал, что плоха та спокона, которая не умеет держать рот на замке. Ты представляешь, сколько вероятностей я вижу за раз! Но озвучивая предсказания, я отсекаю их все, оставляя одну единственную реальность, выбранную мной». «Фактически любое предсказание лишает судьбы. Но разумные должны сами искать свой путь. Не выбирать из предложенных гадалкой вариантов, не следовать за словом споконы, а брать ответственность на себя». Спокона кряхтя поднялась и заковыляла к краю поляны. «Мне жаль, что наш последний разговор прошел именно так. Но ты сам избрал свою судьбу. Прощай». Терлок ушла оставив себя в одиночестве видеть будущее и разбираться в хитросплетениях настоящего две большие разницы за свое долгое существование ноденс настолько привык плести сети интриг просчитывать ходы противника и находить самые больные точки что видел события не хуже любой испокон тут в листве раздался шорох ноденс резко обернулся На поляну вылетел всколокоченный фей-хранитель жертвенного камня, весь в грязи и с помятыми крыльями. «Господи, там у черного камня ваша дочь! Я говорил ей, что нельзя приближаться к нему, но она не послушала, и теперь он не отпускает ее, тянет магию!» Но Оденс не стал медлить, дотронулся до маленького существа и перенесся к знакомой поляне. Стоило ему ступить на землю, как сила обещания приковала его к камню. «Значит, людские сказки не лгут». Из тени вышла Кайлих. От прежней Сиды мало что осталось. Магия этого леса не струилась больше по ее венам. Кожа высохла и стала похожа на плохо растянутый пергамент. «Тебя, оказывается, можно победить, заманив на поляну?» «Я так долго билась, а все оказалось так просто!» В минуту отчаяния всегда приходят умные мысли. Но и не пытался высвободиться из каменных пут. ты это здесь зачем?» Кайлих достала из складок платья изогнутый, словно полумесяц серебряный нож. «Мне нужна сила, и получу я ее взамен на твою жизнь!» Бренмор встречал лесных послов растерянным молчанием. В незваных гостях не узнать Сидов смог бы только слепой. Хоть мало осталось свидетелей давней войны, но рассказы о жутких нелюдях знал всякий. И теперь людское воображение рисовало страшные картины грядущего. В густой тишине Румпель вошел в город, сопровождаемый лишь звоном подкова мостовую. Пересек площадь, но стоило первым Сидам ступить на замковый мост Как из толпы раздалось громогласное «Да здравствует истинный Хредель!» «Ура старшему сыну короля Николаса!» — подхватили несколько человек. «Серумпель вернулся! Законный владетель Альбы! Победитель на Клаве!» И толпа, как волна, поднялась, вздыбилась. Кричали абсолютно все, кидали шапки, стучали в медные котлы, гудели в гудки — «Король вернулся! Слава королю Альбы!» Румпель не мог припомнить иного случая, когда бы он так растерялся. Привыкший быть невидимым всю свою жизнь, он не был готов к мощи толпы. Не понимал, откуда корни славы и принятия. Прибавив шагу, с магом поравнялся Абарта. «Лерды, Эйпл и Урби желают видеть себя правителем. Это их люди первыми кричали из толпы». А дальше народ сам стал приветствовать своего короля. «А ты любим, вороненок?» «Любим, как всякая сказка, с коей не довелось встретиться после захода солнца», — покривился маг. «А лэрдам стоило сначала спросить моего мнения, а уж после проявлять рвение». «Формально ты не их король», — хохотнула Барта. «И они вольны делать все, что угодно». «Кабы нам их угодно, кости поперек горла не встала». «Не думаю, что моя мачеха обрадуется подобным людским приветствием». Предчувствие мага не обмануло. Старая мудрость гласит, «Беда одна не ходит». Генерва к этому могла бы добавить, что большая проблема всегда идет по пятам малой невзгоды, которую ты впустил, не придав значения. «Пенять не на кого». Королева прекрасно понимала, что сама виновата в том, что сейчас старший сын Николаса въезжает в замок, как истинный король. Столица Альба распахнула свои объятия. Ветер до сих пор доносил многоголосые крики «Да здравствует истинный король!» Глупцы. Неужели Румпель спасал их от нашествий соседей, защищал от пожаров и раздавал земли? Разве Румпель рассматривал тяжбы и содержал лечебницы? Разве он держал цены на зерно и шерсть? Нет. Он просто был символом лучшей жизни. Призрачный, непонятный, но от этого не менее желанный. Такова суть людей. Воспевать прошлое, ждать будущее и хулить настоящее. Они с трепетом вспоминают Николаса. Объединитель Альбы, победитель Сидов. Забывал о голоде, смертях и пожарищах. Генерва отошла от окна. Нет, она не отступится так просто. Не отдаст власть пасынку, даже если под ним запоет волшебный камень. Внезапно ее посетило озарение, яркое как вспышка. Клятва. Она дала Румпелю клятву как послу, но вошел он в город как король Альбы. А правители этих земель никогда не были защищены от интриг и предательства. Что ж... Серу ромпелю будут оказаны все подобающие почести. Генерва, наконец, посветлела лицом. План еще не созрел, но мысли потекли в нужном ключе. Она поправила тонкий золотой обруч на голове и позвонила в колокольчик. — Пригласи ко мне синешали замка, — велела она вошедшему слуге, и передай Гарольду с супругой, чтобы сегодня присутствовали на перу. Для Мэри появление Саидкона стало полнейшей неожиданностью. Хорошо еще, что она увидела бывшую хозяйку в окно, а не столкнулась с ней нос к носу в главном зале на радость сплетникам. И еще со дня заключения договора Мэри знала, в их следующую встречу придется выполнить обещанное. Принять в семью того, кто будет носить чужое лицо. Знать бы еще, что это значит. Хотя этот вопрос важный. Но не первостепенный. А вот в каком виде выходить к гостям, стоит решить немедленно. Молодая королева остановилась перед зеркалом. Мысли метались перепуганными зайцами. Что же делать? Что делать? Гарольд уже видел меня настоящую и пришел в ярость. Геннерва не знает, и если бы знала все равно, так может показаться в своем истинном виде. Сзади раздалось тихое покашливание. Мэри резко обернулась и расплылась в широкой улыбке. На небольшом прикроватном столике сидел Гроган и вертел в воздухе хвостом. «Сейдкона Айленд прибыла в замок. Что велите, прикажете с ней сделать?» Мэри замерла, не понимая. Гроган, видя растерянность на лице хозяйки, хищно улыбнулся. «Кейер Мулах мог бы ее убить? Уничтожить тихо и незаметно? Никто никогда не узнает!» Хотите занять ее место и стать... Сделаться истинной, Хредель? Ведь не успеете, и солнце, как Танрумпеля, признают королем. А сир Гарольд будет забыт. Что? Нет! Ты не тронешь Айлины и ее мужа. Ни в коем случае. Но их появление вредит, угрожает вам и вашему ребенку. Один трон не удержит двух королев. Темный Лэрд — наследник Николаса, истинный король этих земель. К тому же он, в отличие от вашего супруга, потомок пчелиного волка гроган сурово посмотрел на мэри и его хвост замер в ожидании молодая королева упрямо замотала головой нет мой кровожадный друг во первых было бы черной неблагодарностью и злом отвечать на добро оправдывая убийство призрачной опасностью а во вторых думаю темный лэрт не гаральд подмену заметит сразу и будет меня ждать не королевский трон а бочка с гвоздями Гроган кивнул и заметно расслабился. Сел поудобнее, подтянув колено к подбородку, повернул лицо к полуденному солнцу, сощурился, словно кот, и некоторое время молчал. Мэри поставила перед ним тарелку вяленых слив, села на кровать, поймала маленький юркий хвост и принялась гладить шелковую кисточку, погрузившись в раздумье. Тогда вам следует выйти, появиться в обличии и Айлен и подумать, как объяснить ваше с ней сходство, и еще...» Гроган повернулся к Мэрии, словно через силу произнес. «Думаю, леди Генерва не будет столь благородна. Боюсь нам всем не избежать потрясений. Будьте начеку, и я буду». Гроган исчез, а Мэри обхватила голову руками. Было страшно до цветных пятен перед глазами. Хотелось сказаться больной и остаться в покоях, отгородиться от всего дубовой дверью и бархатным балдахином. Что ждет ее там? На кого положиться? Как выжить в этой борьбе титанов, если ты не обладаешь достаточным умом, хитростью и жестокостью? Ведь теперь она отвечает не только за свою жизнь, но и за маленькую светлую душу, что решила выбрать ее в качестве проводника в этот мир. Ладно, нужно, если не быть сильной, то хотя бы казаться ею. «Можно сделать вид, что Айлин моя сестра? Если она подыграет, конечно. Заодно и узнаю, ждать ли беды с той стороны». С этими мыслями Мэри вышла из покоев и проследовала в большой зал. Проследовала на свое место и села подле Гарольда. Молодой король тут же отвернулся, не желая смотреть на свою супругу. Генерва сделала знак рукой, и посольство Сидов пригласили в зал. Во все глаза рассматривала мэри вошедших сидов. Красивые, гибкие, стройные, с узкими лицами, миндалевидными глазами, тонкой, почти прозрачной кожей. Только сейчас молодая королева поняла, насколько ее бывшая хозяйка походила на них и отличалась от людей. Айлин стояла тут же по левую сторону от высокого статного мужа с острым, как клюв ворона, носом, черными глазами и черными волосами. Мэри непроизвольно содрогнулась, сообразив, что это и есть темный Лэрт, старший сын Николаса. Матушка родная, жуткий-то какой, и это его мне сватал гроган, полцарства за пригоршню соли и железный нож. Погруженная в свои мысли, Мэри не заметила, как в тронном зале сделалось тихо-тихо. Даже церемонимейстер замолчал на полуслове. Гости и придворные изумленно переводили взгляд с одной молодой королевы на другую. «Сестра!» — игнорируя строгий порядок церемонии, воскликнула Айлин, и Мэри тут же подскочила, кинулась в объятья, радуясь про себя, что эта мысль пришла им обеим. «Айлин Аргатлам, королева Туата в тёмной стороне луны, внучка хозяина холмов и моя супруга», — представила Румпеля Айлин. «Так вот, значит, каков оригинал». Гарольд задумчиво посмотрел на Сиду и с горечью отметил, что вновь все самое лучшее досталось брату, а ему лишь жалкая подделка — олова вместо серебра. А красная от пережитого потрясения Мэри села обратно в кресло и чуть было вновь не подскочила на месте. Чудом удержалась, впиваясь пальцами в подлокотники. За спиной у мужа Айлин стоял водяной конь в человеческом обличии в растрюпанной шевелюре красовалась желтая кувшинка а на шее висела золотая цепь салыми рубинами келпи не сводил глаз мэри смотрел хитро насмешливо словно знал ее маленький секрет молодая королева вдруг почувствовала себя защищенной словно ее укрыли от невзгод шерстяным пледом интересная магия зачем он но додумать мысль не дала генерва Едва с формальностями было покончено, она поднялась со своего места, приложила руки к груди и обратилась к Румпелю, так, словно никого иного в зале не было. «Сын мой, ты не представляешь, как я счастлива, что проклятие наконец-то спало с тебя, и я могу исполнить завещание твоего отца. Он оставил этот трон и страну тебе. Прав же ими достойно, истинный хозяин земель».